Глава четырнадцатая. Сообщество. Тема деловых сообществ в нашей стране сравнительно нова, но уже находится во власти нескольких устойчивых стереотипов. Таких, например, как «В бизнес-клубах все только делают бизнес, там нет места дружбы» или «В бизнес-клубах одни нетворкеры, серьезным бизнесменам смешно тратить на это время» или «Наоборот». Чтобы кратно вырастить бизнес, нужно обязательно вступить в крутой бизнес-клуб. Все эти мифы, конечно, не имеют ничего общего с действительностью. Я утверждаю, что сообщество – не просто сильнейший инструмент формирования окружения человека, но и один из супертрендов в ближайших десятилетий. Давайте разберемся, чем сообщества могут быть полезны, как использовать их ресурсы для бизнеса и дружбы, А для этого отправимся в небольшое путешествие по миру сообществ и разберемся, какими они бывают, какие методики и форматы используют, как их проверять и как в них вливаться. Сразу оговорюсь, что систематизировать сообщества можно абсолютно по-разному. Я представлю вашему вниманию довольно простую авторскую типологию, которую удобно использовать для выбора и сравнения деловых клубов. Кроме того, мы рассмотрим набор критериев, по которым сообщество можно оценить и поговорим о том, как, сделав выбор, не промахнуться с ожиданиями. Что такое сообщество? У меня есть простое определение. Сообщество – это общность людей, сложившаяся вокруг чего-то. Этим чем-то могут быть место проживания или этническая принадлежность, идеология, вера или религия конкретная цель или задача, профессия или отрасль, культура или увлечение, социальная роль или статус, интересы или образ жизни, строчка в резюме, сексуальная ориентация, пол, возраст, бренд и многое другое. Сейчас модно говорить о том, что правильные сообщества должны объединять людей с одинаковыми ценностями. Я считаю, что так случается далеко не всегда. К тому же, по моему глубокому убеждению, Важность ценностей чрезмерно раздута, и их схожесть совсем не обязательна для эффективного объединения людей в группы. В подтверждение приведу такой пример. Я живу в районе Новорижского шоссе и много слышу об онлайн-сообществе «Бати Новой Риги». Главный критерий для вступления в него, как вы догадываетесь, быть папой и жить в этой части Подмосковья. В этой онлайн-группе состоят многие мои соседи – и судя по их отзывам это сообщество очень полезно оно объединяет несколько сотен людей которые обмениваются ценной информацией но вряд ли можно утверждать что абсолютно все участники данного сообщества имеют общие ценности скорее их объединяет желание сделать свою жизнь интереснее и комфортнее общаясь с соседями по району хотя кто сказал что такой запрос не может быть назван ценностью давайте возьмем Другой гипотетический пример. Являются ли пассажиры рейса «Москва-Санкт-Петербург» сообществом? Ведь у них точно есть общая цель – безопасно и без задержек долететь до пункта назначения. Но станут ли они сообществом за 40 минут полета в одном самолете? Не думаю, разве что в сугубо философском смысле. Или вот общая строчка в резюме. Может ли она стать достаточным основанием для объединения людей в сообщество? вряд ли скажете вы и будете неправы ведь именно по этому критерию по опыту работы в компании например собрано сообщество маккинзи Alumni. известно что в эту консалтинговую компанию попадают очень неглупые люди здесь они проходят хорошую школу жизни и как правило достигают успеха в самых разных сферах насколько мне известно в россии в эту группу входят как минимум несколько сотен человек бывших сотрудников компании и они поддерживают регулярную онлайн и офлайн связь, чтобы усиливать друг друга и делиться ресурсами. Подготовленный слушатель наверняка сейчас задается вопросом, что я понимаю под ценностями, целями и образом жизни. Конечно, применительно к столь объемным понятиям было бы правильно определиться, в каком именно значении мы будем их использовать. Но я намеренно этого не сделал. Почему? Да потому что я считаю ошибочным рассматривать ценности в качестве факторов, предопределяющих образование сообществ. Я утверждаю, что сообщества формируются вокруг почти всего чего угодно. И повторюсь, я предлагаю рассматривать сообщества как общность людей, сложившиеся вокруг чего-то, не более. Вы заметили, что в последние годы про сообщества не говорит только ленивый. Профессиональные сообщества, женские сообщества, бизнес-клубы, сообщества выпускников, клиентские сообщества – Все эти словосочетания прочно вошли в наш деловой язык. Появилась даже новая профессия – комьюнити-менеджер, и судя по сотням вакансий на джоб порталах она вполне востребована. Что происходит? Почему люди объединяются в сообщества? Как долго эта тенденция будет сохраняться? Давайте разберемся и рассмотрим пять факторов, лежащих в основе этого явления. Забегая вперед, скажу, что по моему глубокому убеждению – Тренд, касающийся объединения людей в сообщество, с нами всерьез и надолго. Фактор номер один. Экзистенциальный вакуум. Название этого фактора я заимствовал у австрийского психолога Виктора Франкла. Приведу одно его высказывание. В противоположность прошлым временам никакие условности, традиции и ценности не говорят, что человеку должно делать. И часто он не знает даже, что он по существу хочет делать. Мир стремительно меняется, и мы наблюдаем, как рушатся привычные для нас опоры. Движение childfree бросает вызов такой фундаментальной человеческой ценности, как семья. Примечание. Childfree от английского childfree без детей, субкультура и идеология, характеризующаяся сознательным желанием не иметь детей. Концепция lifelong learning подразумевает, что за свою жизнь современный человек поменяет до пяти профессий, соответственно, не сможет отождествлять себя с одним профессиональным сообществом. Примечание. «Lifelong learning» в переводе с английского дословно означает «обучение на протяжении всей жизни». Религиозная община, веками служившая точкой опоры и самоидентификации для приверженцев разных религий – Бесследно исчезло из жизни подавляющего большинства людей в развитых странах мира. Государство перестало восприниматься с сотнями миллионов людей как единственная вечная родина. Практически любой образованный человек имеет все шансы рано или поздно получить гражданство от другой страны. Подобные жизненные трансформации заталкивают нас в тот самый вакуум, о котором пишет Франкл. Наши фундаментальные опоры шатаются – а скорость изменений лишь нарастает. Недаром по всему миру неуклонно растет процент людей, страдающих депрессивными расстройствами. Американские ученые, изучавшие этот вид психических заболеваний, в 2008 году опубликовали отчет о проведенных исследованиях, в котором прогнозируется, что к 2025 году 40% американцев будут подвержены той или иной форме депрессии. Только представьте, насколько пандемия коронавируса, навалившаяся на мир в конце 2019 года, способствует усугублению ситуации с депрессией и разрастанию внутреннего вакуума, который ощущают практически все. Сообщество помогает людям не потеряться, и если хотите, даже выжить в эти сложные времена. Сообщества помогают справиться с вакуумом существования, позволяют обрести свое племя, найти свою стаю. Фактор номер два. Достоверность информации. В 2006 году Клайв Хамбе, британский математик и предприниматель, произнес фразу, которая быстро стала знаменитой «Data is the new oil». В переводе с английского эта фраза означает «Информация, данные – это новая нефть». Он говорил о том, что в цифровом мире самым ценным ресурсом будет информация. Цифровая трансформация, произошедшая за последние 15 лет, подтвердила меткость этого высказывания. На сегодняшний день, июнь 2021 года, из десяти самых крупных компаний мира по уровню капитализации семь являются истинно цифровыми: Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet, Facebook, Tencent, Alibaba. Одна почти цифровой Tesla, и только две связаны со старыми бизнес-моделями. Сауди Аремко и Бергшир Хэтэвэй. В том же 2006 году Майкл Палмер, американский врач и романист, в своем блоге предложил уточненную формулировку фразой Хамби «Data is crude oil». В переводе с английского «информация, данные – это сырая нефть». Он писал об этом так. «Информация, данные – это то же самое, что сырая нефть. Она ценна, но если она не очищена, Ее почти нельзя использовать. Она должна быть превращена в газ, химикаты и другие продукты, чтобы превратиться в ценную субстанцию, которая принесет прибыль. Так и информация, данные, должна быть разобрана и проанализирована, чтобы принести пользу. Действительно, информации в нашей жизни стало очень много. Мы перегружены ей. Социальные сети, каналы, мессенджеры, пуш-уведомления – Контент льется на нас отовсюду и с огромной скоростью. Требуется много сил, чтобы эту информацию сортировать, определяя, что нам нужно сейчас, что позже, а что мы не хотим видеть вовсе. И здесь на помощь приходят сообщества. Они обеспечивают приток отфильтрованной, более достоверной и качественной информации и часто гораздо более сфокусированной на интересующем нас вопросе. Ведь если мы получаем информацию из источника, которому доверяем, мы меньше усилий тратим на то, чтобы эту информацию оценить, и чаще всего нам не приходится от нее защищаться. А если мы решаем воспользоваться этой информацией, то наша работа с ней будет более эффективной. Таким образом, можно говорить о том, что сообщества являются источником очищенной информации. Фактор номер три. Смена организационной парадигмы. Все мы не расслышали об agile подходах, бирюзовых организациях, плоских организационных структурах. Сообщество, безусловно, также является разновидностью организационного устройства. В сегодняшнем мире именно сообщества могут быть достойной альтернативой иерархичным, жестким и ригидным организациям, многие из которых теряют эффективность или вовсе умирают только потому, что не способны пересмотреть свое внутреннее устройство. Функционирование же сообществ, как правило, основано на более гибких, более живых принципах, в них легче войти, из них легче выйти, по крайней мере, если мы не говорим о таких сообществах, из которых выйти нельзя. Главной экономической силой конца 20-го, начала 21-го века были, безусловно, транснациональные корпорации. Построенные по принципу иерархических организаций, они ориентированы на силовой контроль со стороны верхних уровней управления По отношению к более низким уровням. Такие системы прекрасно справляются с задачами тогда, когда внешняя среда относительно стабильна, а главной целью организации является масштабирование деятельности. Но во времена глобальных перемен такие организационные структуры отстают. Гигантам трудно перестраиваться, внедрять инновации и менять бизнес-модели. Американский ученый, теоретик менеджмента Клейтон Кристенсен пишет об этом так. В одних случаях новые технологии развивались быстро, в других – десятилетиями. Иногда разработка новых технологий была сложной и дорогостоящей, а порой они появлялись по мере естественного развития лучших достижений зрелых компаний. Однако во всех этих неудачах мы видим нечто общее. Решения, приведшие к краху, были приняты в то время, когда лидеры считались лучшими в мире. Есть два варианта объяснения этого парадокса. Согласно первому, в таких компаниях, как Digital, IBM, Apple, Sears, Xerox и Bucyrus Erie, никогда не было достойного руководства. Возможно, их успех – результат удачного стечения обстоятельств и случайно принятых правильных решений о грамотного управления. Возможно, вслед за этим начались трудные времена, поскольку кончилось везение. Возможно. Другое объяснение состоит в том, что никто из смертных не мог бы управлять этими компаниями лучше, ими руководили безупречно, но сама процедура принятия решения в процветающей организации предопределяет ее неизбежный крах. Сообщества же представляют собой другой вид организации, сетевой и самоорганизующейся. Такие организации более гибкие и живучи, поскольку горизонтальные связи, преобладающие в них, позволяют им быстро реагировать на изменения. Иначе говоря, сообщества являют собой новый тип мобильной и ликвидной организации, которая более инновационна и эффективна по сравнению с другими организациями. Во многом именно поэтому сообщества так активно проникают в корпоративный мир, который видит в них большой потенциал, в том числе и как источника доходов. Фактор номер четыре. Популярность клиентских сообществ. О клиентских сообществах сегодня не говорит только ленивый. Книжный клуб компании X, туристический клуб компании Y, лекторий компании Z. Не иметь сообщества своих клиентов стало похоже дурным тоном. Мне видится, что основной ценностью клиентских сообществ, или «brand communities», как их еще называют, служит их способность повысить вовлеченность целевой аудитории. Ведь если вы смогли объединить клиентов вокруг личности основателя или вокруг бренда компании, то вы выстраиваете с ними эмоциональные связи. Да-да, создаете ту самую химию. Там, где есть положительная эмоциональная связь, есть лояльность, а значит, конкурентам гораздо сложнее переключить такую аудиторию на свой сервис или продукт. Фактор номер пять. Одиночество. Мы уже говорили о том, что одна из реалий сегодняшнего дня – цифровое одиночество. Это когда у тебя много друзей в Фейсбуке, много мессенджеров и чатов, но качественных и глубоких отношений не хватает. И это действительно большая и трудно разрешимая проблема. Одиночество – базовый человеческий страх, и психологи во всем мире бьют тревогу, говоря о влиянии цифровых технологий на социальную наполненность человека. Наша потребность в общении и чувстве принадлежности к той или иной группе – подталкивает нас к объединению с другими людьми, нахождению или созданию сообществ, в которых складываются доверительные отношения, в которых мы ощущаем принятие и теплоту. И часто именно сообщество становится действенным средством от одиночества. В главе «Личный совет директоров» я поделюсь с вами опытом создания новых доверительных отношений в формате так называемых «форум-групп». А пока давайте рассмотрим элементы из которых состоят любые человеческие группы с точки зрения социологии. Это поможет нам классифицировать сообщество. Разновидности элементов сообщества. Диада. Диада – это базовый элемент любого сообщества, самая простая социальная ячейка. Линия между двумя людьми означает какой-то тип связи, основанный на любви, дружбе, партнерстве или просто знакомстве. Представьте себе виртуальную диаграмму. Слева Максим, справа Андрей, между ними линия. Эта диаграмма – упрощенное выражение связи между людьми, ведь часто с одним человеком мы можем быть соединены сразу несколькими линиями. Например, нас объединяет не только работа, но и дружба, игра в футбол по субботам, совместные семейные ужины каждую третью пятницу месяца, регулярные обсуждения запуска стартапа. Но сейчас нам важно просто отметить сам факт наличия связи между двумя людьми, или говоря научным языком между двумя узлами социальной сети триада как вы уже догадались триада это социальная ячейка объединяющая трех человек в зависимости от того как участники группы связаны друг с другом социологи выделяют шестнадцать типов триад триада характеризуется наличием такого важного аспекта как мнение большинства а значит ее социальное устройство сложнее чем социальное устройство диады Диады и триады хорошо всем нам знакомы. Круг друзей, семья, коллектив на работе. Это микросообщества, и в них проходит каждый день нашей жизни. Клика. Клика – это группа, состоящая из определенного количества человек, в которой каждый связан с каждым. Угадайте, какая хорошо знакомая нам группа строится по такому принципу? Конечно, Семья ну, по крайней мере, такая семья, где все разговаривают друг с другом. Особенность клики заключается в том, что она требует много ресурсов от тех, кто в нее входит. Каждый поддерживает связь с каждым. Все в той или иной степени вовлечены в общение со всеми. Поддерживая связь лишь с несколькими участниками этой группы, вы, вполне вероятно, перестаете быть ее частью. А это нередко приводит к распаду всей группы. С кликой хорошо знакомы те из вас, кто является участником форум групп иногда такие группы называют личным советом директоров это популярный формат во многих современных бизнес сообществах участники устраивают периодические встречи например раз в месяц на которых рассказывают друг другу о своем бизнесе о личных делах советуются обсуждают делятся мнениями и информацией по мнению социологов ценность клики заключается в том что в ней мы получаем много внимания, ощущаем уверенность и стабильность. Да, на такую группу приходится тратить много собственного ресурса, ведь когда каждый связан с каждым, образуется целый клубок отношений, и каждая индивидуальная связь влияет на атмосферу в группе. А теперь, зная, что такое диады, триады и клики, выделим типы сообществ и научимся оценивать их, чтобы впоследствии не ошибаться с выбором. Три типа сообществ. Первое. Звезда. Численность небольшая. Польза – помощь в установлении качественных связей. Ограничение – небольшое количество участников и необходимость участия организатора, основателя для установления связи между членами сообщества. Фильтр на вход – правила, установленные основателем. Звезда – это сообщество, в котором основатель или организатор лично связан с каждым участником. Как правило, сообщества этого типа невелики и имеют ограниченное количество членов, ведь центральному хабу приходится поддерживать все эти связи. Зачастую численность таких сообществ не превышает 100-150 человек. Как мы видим, от числа Данбара не убежать. Как правило, основателю сообщества типа «звезда» приходится уделять своему детищу существенную часть времени – он приглашает в клуб людей и активно помогает им устанавливать связи друг с другом. Именно поэтому в таких сообществах много практической пользы. Зачастую в них нет подгрупп, не бывает большого количества активностей и мероприятий. В данных сообществах обычно существует серьезный фильтр на вход, но он не формализован, решение принимает сам основатель. Принципы организации сообщества берут на вооружение многие молодые клубы, поскольку такое социальное устройство является оптимальным на начальном этапе деятельности. Если сообщество вырастает, и в нем образуется несколько подгрупп или клубов в клубе, рано или поздно оно обязательно будет преобразовано. Возможно, клуб возьмет на вооружение формат форум-встреч или мастер групп Как бы то ни было, звезда или распадется, или преобразуется в один из двух других типов сообществ, о которых речь пойдет дальше. Но бывает и так, и довольно часто, что основатель звезды принимает решение сохранить первоначальный формат и оставить сообщество небольшим. В сегодняшней московской бизнес-среде я знаю как минимум шестерых серьезных бизнесменов и предпринимателей, у которых есть деловой клуб, собранный вокруг них по модели звезда. Такое сообщество может быть очень полезно, если вы хотите приблизиться к его основателю вступить с ним в бизнес-отношения или получить его поддержку. Также оно будет эффективным для образования диад и триад в окружении основателя клуба, так как, очевидно, в свой клуб он пригласит только тех, кто ему приятен, интересен или близок. Второе. Самоорганизующаяся тусовка. Численность неограниченная. Польза, большая аудитория и большие возможности при активном участии. Ограничение. Результат зависит только от самого участника. Фильтр на вход – умеренный или отсутствует. Этот тип сообществ кардинально отличается от предыдущего. Принципы, лежащие в основе его деятельности, присущи большинству онлайн-групп, где может состоять неограниченное количество человек. Основатель и или организатор такого сообщества занимается им, как правило, факультативно а фильтр на вход здесь достаточно слабый или может отсутствовать вовсе. В самоорганизующейся тусовке нет комитетов, подгрупп, но они могут возникать стихийно по инициативе самих членов сообщества. Здесь вам могут предоставить контакты интересующего вас лица из группы, это сделают организаторы или другие участники в чате или на какой-то иной платформе. Также вам, скорее всего, предложат определенный набор активностей – онлайн и или оффлайн организаторы, скорее всего, не будут вами заниматься. Например, они вряд ли будут помогать вам устанавливать связи с другими людьми. Пиши в чат, скажут они. Попав в самоорганизующуюся тусовку, вы должны проявить активность для того, чтобы знакомиться с людьми и формировать диады и триады. Только от вас зависит, какими возможностями вы сможете воспользоваться в таком сообществе, как вы будете развиваться и какие связи налаживать. Если вы хотите иметь много ресурсов и состоять в большой группе людей, но не готовы вовлекаться в жизнь сообщества, самоорганизующаяся тусовка в этом смысле подходит идеально. В сообществах такого типа легко пребывать в роли наблюдателя. Вы можете следить за тем, что происходит в общем чате, и тогда, когда вы решите включиться, поучаствовать в мероприятии или познакомиться с каким-то человеком. Вам будет достаточно легко действовать в таком сообществе, если вы готовы сами организовывать активности или создать в его рамках секцию или мини-клуб. Правда, об этом нужно будет договориться с основателем или администратором группы. Если разрешение будет получено, вы сможете активно использовать интересующую вас целевую аудиторию. Третье. Full House. Численность – любая. Польза – большая аудитория, большие возможности, помощь в установлении связей. Ограничения – Только внутренние правила сообщества. Фильтр на вход, формализованные и публично оглашенные требования. В сообществе типа Full House присутствуют элементы двух предыдущих типов сообществ. В нем в большом количестве представлены диады и триады, но есть и клики, группы, в которых между людьми существуют очень тесные связи. Как правило, такие сообщества достаточно формализованы. В них есть понятная структура, сотрудники, свой онлайн-портал, четкий календарь мероприятий. Действуют они, как правило, преимущественно оффлайн. Именно по типу Full house устроены и форумные сообщества, которые сейчас активно развиваются в России, например, «Клуб Первых», создан по инициативе Сбер Первого, бизнес-клубы «Атланты», «Эквиум», клуб лидеров России «Эльбрус», E.O. «Энтерпринанс Organization и другие. И, конечно, YPO (Young Presidents Organization) — международное деловое сообщество, в котором и родился формат форум-групп. Условия вступления в сообщество типа Full House и правила поведения в них установлены, прописаны и находятся в открытом доступе. При этом на входе устанавливаются достаточно серьезные фильтры, вплоть до подачи документов, собеседования с командой клуба и даже проверки службы безопасности. Такой фильтр позволяет участникам удостовериться в ценности потенциальных контактов внутри сообщества. Скорее всего, кого попало в нем не будет. Необходимость осуществить довольно большой членский взнос подкрепляет эту уверенность. В сообществах модели Full House обычно есть IT-платформа, в которой легко найти данные и контакты каждого члена группы. И, что важно, диады, триады и клики в них складываются при активном участии менеджеров или основателей сообществ. Человек не остается предоставлен сам себе, ему активно помогают. Сообщество типа «Full House» будет полезно в следующих случаях. Первое. У вас есть запрос на общение в узкой группе. Недавно я встречался с одним знакомым, человеком в возрасте 50+, очень успешным и сильным предпринимателем, который поделился со мной переживанием, что ему не хватает близкого, доверительного круга общения. Причиной тому явилось и цифровое одиночество, и одиночество лидера, чей бизнес требует больших эмоциональных ресурсов. Мы обсудили, в какой клуб и в какую форум-группу он мог бы вступить, а также как ему сформировать такую группу под себя. Этот пример я привожу в качестве иллюстрации того, что запрос на обрастание кликой группы людей, где все друг друга знают и много друг другу отдают, все чаще и чаще возникает у активных деловых людей. Второе. У вас есть запрос на серьезный фильтр при приеме новых членов сообщества. Вне зависимости от типа сообщества, разумно окружать себя такими людьми, которые соответствуют вашим ожиданиям. Третье. У вас есть запрос на большое количество активностей. В сообществах типа Full House есть и клики, и диады-триады, и звезды. В общем, тут точно есть движуха. Этот формат позволяет совмещать разные виды общения. Приватное и доверительное в узкой группе и активное, многообразное в крупной, а иногда и очень крупной тусовке. Например, сообщество YPO представлено в каждой стране присутствие региональными отделениями, CHEPTAS, которые в свою очередь подразделяются на небольшие форум-группы. В YPO входит около 30 тысяч предпринимателей и управленцев со всего мира. Только представьте, сколько конференций, презентаций, встреч и других мероприятий они устраивают. И есть люди, которые этим активно пользуются. Четвертое. Вы хотите стать одним из первых участников сообщества, занять в нем какую-то лидерскую позицию. Если это молодое сообщество, то очевидно, что его создатели будут вкладывать в него много ресурсов, ведь Full house. Сложная система, в которую нужно инвестировать, в отношении которой нужно налаживать сервисы. Руководители обычно заинтересованы в людях, которые хотят помочь, и в этом случае добиться поставленной цели, проявить лидерские качества, будет гораздо проще, чем в уже сложившемся сообществе. Пятое. Вы хотите принадлежать к такому сообществу, в котором вами будут заниматься. Иногда происходит так, что даже после вступления в клуб человеку бывает не просто влиться в активности и начать налаживать связи. В таком случае бывает необходима помощь команды клуба, и ее формализованных сообществах типа Full House обязательно предоставят. Итак, мы разобрались в том, какие бывают деловые сообщества. Я не претендую на то, что моя классификация является единственно правильной, но она точно может пригодиться при выборе сообщества. Как выбрать сообщество? При выборе делового клуба я предлагаю вам руководствоваться своими запросами и потребностями. Прислушиваясь к себе, можно максимально точно оценить, какое сообщество вам подходит и какую пользу оно может принести. Первое. Хочу существенно расширить связи. Вам подойдут сообщества других типов, характеризующиеся большим количеством участников, самоорганизующиеся тусовка или full house. Выбрав первую, вы получите легкий вход, большую аудиторию и простор для инициативы. Выбрав вторую, предсказуемую аудиторию и административную помощь, но вход потребует от вас определенных усилий. Второе. Хочу обрести небольшой, но близкий круг общения, движуха мне не нужна. В этом случае вам подойдет сообщество типа «звезда», сформированные вокруг одного человека. Именно поэтому, чтобы войти в группу, необходимо будет наладить отношения с ее основателем. Альтернативная возможность – формат форум-групп в сообществе Full House. В такой группе вы сможете создать окружение, с которым выстроятся глубокие и доверительные отношения. Третье. Хочу решить конкретную задачу или обрасти связями в профессии, в сфере деятельности. Здесь все довольно просто. Выбирайте тот формат, который вам нравится, и ищите профессиональное сообщество. Если его еще нет, возможно, вам предстоит стать его основателем. Четвертое. Хочу научиться управлять сообществом, но пока не готов создавать свое. Поздравляю, в этом вы не одиноки. Многие активные люди рассуждают именно так. Но, как мы говорили, управление сообществами, комьюнити менеджмент, с некоторых пор является профессиональным навыком. Если вы хотите его обкатать, вам подойдет самоорганизующаяся тусовка или сообщество «Звезда». В этих группах легче проявить инициативу, взять ответственность за какое-то направление деятельности и получить необходимый опыт. Когда же ваше желание основать собственное сообщество окрепнет, очень рекомендую пройти курс комьюнити менеджмента. Соответствующую программу обучения предлагают почти все крупные онлайн-школы. Пятое. Хочу активно продавать свои услуги, продукты через членство в сообществе. Это довольно понятное желание. Нет ничего плохого в том, чтобы через сообщество реализовывать свои интересы, зарабатывать больше денег, заключать больше сделок. Но тут нужно избежать распространенной ошибки и не пытаться свести отношение к уровню «нетворкинг равно сделке». Я часто слышу, «Я думал, что попаду в сообщество, и у меня пойдет бизнес, но ничего не получилось». Всегда думайте о том, что в этом сообществе принято, ради чего здесь собрались его участники. Если в группе открыто и четко декларируется, что целью ее функционирования являются сделки, тогда все прекрасно. Если же у собравшихся другие задачи, необходимо это учитывать. Я много раз наблюдал подобный эффект среди студентов и выпускников бизнес-школы Сколково, которые приходили учиться сюда во многом для того, чтобы попасть в сообщество выпускников, очень сильное и престижное. Они планировали реализовывать свои продукты или услуги, покупателем которых мог стать почти любой выпускник. Часто я наблюдал, как такие продажи начинались некорректно, слишком активно, без должного понимания, что в данном сообществе принято. А дальше происходило то, что должно было произойти. Как я уже говорил, Транзитивность внутри кластеров высокая, то есть информация распространяется молниеносно. И люди, общаясь, рассказывают о тех, кто вступил в сообщество, чтобы впаривать свой продукт. Как вы можете догадаться, такая репутация не способствует ни продажам, ни установлению добрых отношений. Помимо задач, которые вы ставите перед собой, при выборе сообщества я рекомендую вам руководствоваться несколькими простыми критериями. Первое. Репутация основателя сообщества. Это особенно важно для сообщества типа «звезда». Если вы входите в небольшой клуб, то ваши риски и польза от пребывания в нем прежде всего связаны с репутацией основателя. Очень полезно поискать информацию и поспрашивать людей, чтобы выяснить, хотите ли вы ассоциироваться с основателем сообщества, со стилем его поведения, с его ценностями, его кругом общения. Второе. Ценности сообщества. Первый признак того, что перед вами зрелое, формализованное структурное сообщество под чьим-то системным управлением, это наличие у него видения, миссии, целей и правил. Если эти аспекты не прописаны на сайте группы, это не означает, что их нет, но является поводом задуматься над тем, насколько это надежное и сформировавшееся сообщество. Третье. Формат сообщества. Не думаю, что стоит выяснять у менеджеров сообщества. К какому типу оно относится, звезда или самоорганизующаяся тусовка? Вряд ли вас поймет тот, кто не слушал мою книгу. Но задав следующие три вопроса, вы получите интересующую вас информацию. Каковы правила вступления в клуб? Какие правила поведения приняты? Что приемлемо, а что нет? Каковы требования к вовлеченности участников в деятельность сообщества? Часто бывает так, что мы вступаем в сообщество по приглашению товарища, не разобравшись, насколько активно надо участвовать в жизни группы. Мы не активничаем и не собирались, а нас начинают упрекать в бездействии. Согласитесь, этой проблемы легко избежать именно на входе. Четвертое. Впечатления участников. Не расспрашивайте о сообществе недавно вступивших в него людей. Неофиты, новообращенные, почти всегда рассказывают, как все здорово. Составить более-менее точное представление о группе можно после разговора со старожилом. Зачастую из такого разговора можно вынести весьма полезную информацию. Пятое. Цена участия. Сегодня в качественных московских и питерских бизнес-клубах членские взносы варьируются от 50 тысяч до 3 миллионов рублей в год. Обязательно поинтересуйтесь, что заложено в стоимость, есть ли другие тарифы или скрытые платежи. Шестое. Продление членства. Как правило, участники сообщества должны регулярно, например, раз в год, подтверждать желание оставаться в клубе. Способом сделать это может быть оплата членского взноса. Помимо получения информации об условиях продления членства, важно знать, какая доля участников сообщества подтвердила желание оставаться в нем. Если вы услышите, что 40% людей не обновили свое членство, делайте выводы и обязательно поговорите с теми, кто покинул клуб. Седьмое. Сервисы, предоставляемые сообществом. К ним относится календарь мероприятий, доступ к контактам участников, помощь от менеджеров клуба, знакомстве с людьми, установлении ДИАД или ТРИАД. Выбирая сообщество, важно понимать, можете ли вы рассчитывать на помощь членов клуба в организации встреч, установлении связей с интересующим вас человеком, есть ли возможность проявлять активность и инициативу в данном клубе, взять на себя лидерскую роль. Дорогой слушатель, мне кажется, я немного утомил вас столь подробным разбором темы деловых сообществ. По объему этой главы вы наверняка догадались, что я считаю сообщество одним из самых эффективных способов формирования окружения. Но поскольку перед нами стоит задача делать это осознанно и системно, а опыта участия в деловых клубах у большинства из нас немного, я позволю себе еще чуть-чуть помучить вас. В завершении этой главы хочу предложить вам несколько лайфхаков и рекомендаций, основанных на личном опыте. Входите в несколько разных сообществ. Да, понимаю, наше время ограничено, а серьезные люди не занимаются нетворкингом с утра до вечера. Но если у вас есть интерес к сообществам, если вы видите в них для себя путь к развитию, возможность получить выгоду или пользу, я предлагаю вам собрать собственный микс. Одно сообщество Full House, к которому вы будете относиться серьезно, например, состоять в форум-группе, участвовать в мероприятиях и иметь доступ к базе сильных членов клуба. Одно сообщество Звезда, и это может быть очень небольшое сообщество. Совсем недавно по приглашению моего ученика я вступил в интересное закрытое сообщество, в котором на сегодняшний день состоит всего шесть человек – экспертов по лидерскому развитию. Кстати, эти мои новые друзья помогли мне с материалами для этой главы, за что им большое спасибо. Мы встречаемся онлайн каждую неделю на один час. Делимся удачами и сложностями, помогаем друг другу, придумываем общие проекты. Основатель сообщества вкладывает в него много сил и времени, помогает в формировании диад и триад и приносит всем участникам много пользы. Получается, что я расходую на это сообщество не так много ресурсов. Хочу расходовать больше но ценность его, и деловая, и личная, велика. Два-три сообщества по типу самоорганизующаяся тусовка. Участие в таких сообществах не потребует от вас больших временных затрат, но обеспечит доступ к большому количеству ресурсов. Часто попадая в сообщество, мы проводим там много времени и считаем, что получаем от этого большую пользу. Если вы помните про кластеризацию, глава «Сила слабых связей», то понимаете, что со временем вы неминуемо окажетесь в группе, где все друг друга знают, а значит притока новой информации становится существенно меньше. Нахождение в нескольких типах сообществ помогает поддерживать баланс между новизной и глубиной отношений, укреплением связей и расширением кругов общения. Ищите в сообществах брокеров и хабов. В любом сообществе есть люди, которые знают либо всех, либо большинство участников, либо какую-то существенную их часть. Установив контакты с ними, вы легко сможете собрать ценную информацию о том, кто есть в сообществе, кто может быть вам полезен и кому можете быть полезны вы. С их помощью установить нужный контакт, создать новую связь будет гораздо проще и быстрее. Лучший способ развивать нетворк – это либо создать свое сообщество, либо занять одну из лидерских ролей в сложившемся сообществе. Так при достаточно небольших инвестициях ваше окружение может существенно вырасти в количестве, а главное – в качестве. Один из моих учеников, достаточно молодой человек, недавно поделился со мной наблюдением по поводу того, что лидерство в профильном сообществе позволяет ему выходить на людей, чей социальный статус гораздо выше его собственного и общаться с ними на равных. И так действительно происходит. Руководитель крупной компании вряд ли воспримет всерьез маленького предпринимателя. Но если речь идет о лидере профессионального сообщества, отношение может стать кардинально другим. Если вам удастся создать в сообществе атмосферу, привлекательную для более мощных бизнесменов, то разрыв в вашем социальном статусе несколько нивелируется, и вы сможете выйти на прямое и открытое общение. Надеюсь, после прослушивания этой главы у вас не только укрепилось представление о типах сообществ и их особенностях, но и возникло желание развивать свое окружение с их помощью. Я желаю вам умного, полезного и глубокого нетворкинга в сообществах».